Земля. Закончил сборку исследовательской однокамерной установки 0Т. Принципиальное отличие. Установка может поддерживать постоянный канал, в отличие от прежних, импульсных. Энергии, правда, при этом жрет. Некоторое подобие у древних фантастов было описано. У Саймака, Хайнлайна, Туннель в небо, например. Без глупостей, конечно, не обошлось. Шлюзовую камеру Хайнлайн забыл. Видимо, считал на всех планетах одинаковое атмосферное давление. У меня в установке канал перекрыт полуметровой стеной кристаллита, прозрачного как воздух. После того, как дважды въехал в невидимую стену носом и плечом, нарисовал на ней несколько цветных полосок. Сбоку Шлюзовая камера. Киберы завершают юстировку аппаратуры. Докладывают и один за другим покидают аппаратную. Можно начинать. Включаю запись. Теперь все, что происходит в аппаратной и камере, фиксируется в моем компьютере и главном компьютере замка. Если мой прикажет долго жить. На душе как-то тягуче тоскливо Мучают нехорошее предчувствия. Кору неделю не видел. Уголек утром исчезла, не попрощавшись. Хватит тянуть. Жму на кнопку. За кристаллитовой плитой вместо дальней металлической стены голубеет небо. Самое обычное, безоблачное небо. Если я сяду в лифт, поднимусь на полтора километра и выйду на поверхность, увижу точно такое же. Берусь за джойстик и меняю угол обзора. На горизонте море. Внизу, подо мной, зеленая долина и речка. Вид с высоты двух-трех километров. Так и должно быть. Финиш-позиция сдвинута относительно старт-позиции на четыре километра вверх, по нашим трем и на один километр по четвертому, не нашему измерению. То, что я вижу, — параллельный мир. Уменьшаю высоту. Датчики показывают рост атмосферного давления и уменьшение потребления энергии. Так и должно быть. Ведь длина канала уменьшается. На высоте около 100 метров замечаю нечто необычное. То, что я принимал за лес, больше напоминает облако густого зеленого тумана. Не видно ни стволов, ни ветвей. Трава тоже выглядит странно. Будто землю облили краской. Поверхность речки гладкая. Ни волн, ни бликов. Не могу рассмотреть берега. Какие-то они размытые, расплывчатые. Опускаю финиш-позицию самой поверхности. Впечатление, словно спускаясь на вертолете. Теперь и трава кажется прослойкой зеленого дыма над землей. Сбрасываю нуль маяк. Как по волшебству картина преображается. Трава — это трава. Лес — это лес. Микрофоны ловят чуть слышное журчание речки. Крупная белая бабочка ударяется с той стороны кристаллит. Я понял. Пока я не сбросил нуль маяк, Конец двенадцатиметрового вектора сдвига дрожал, и я видел сразу множество миров. Видимо, соседние миры чрезвычайно похожи друг на друга. Надо будет в этом разобраться. Как только заработал маяк, конец вектора зафиксировался. Запускаю программу исследования этого мира. Эфир забит. Сразу бросаются в глаза каналы радио и телепередач. Телевидение, кстати, цифровое, с оплотнением. Так что сразу и не раскодируешь картинку. Вообще, в эфире огромные потоки цифровой информации. Если сравнивать с моим родным миром, похоже на вторую половину 21 века. Но с экологией дело обстоит лучше. Воздух чище, почва чище, радиационный фон ниже. Болезнетворных организмов тоже намного меньше, хотя мне они не страшны. Не родился еще такой микроб, который одолел бы дракона. Одеваю на всякий случай защитные очки. Нацепляю пояс десантника. Сотни килограммов инструментов, электроники и оружия. Взваливаю на плечо то, что не поместилось на поясе, и иду в шлюз. Новый мир ждет меня.